Часть вторая. Вторая передача. Обновляем механизм вознаграждения вашего мозга. Позвольте боли прийти. Позвольте ей научить вас. Не позволяйте ей остаться. Иджиума Умебиньо. Глава 10. Как принимает решение ваш мозг? Почему мы выбираем торт, Вместо брокколи. Возможно, самая раздражающая петля привычек, связанная с тревожностью, это наши попытки бороться с прокрастинацией. Почему от петель привычек беспокойства или прокрастинации так тяжело избавиться? Один из аспектов беспокойства, который зачастую подпитывает прокрастинацию, это страх неудачи. Один из участников моей программы по борьбе с тревожностью описал это так. «Петли беспокойства, в которых моя тревожность питается целым комбинированным обедом из беспокойных мыслей и самокритики, — это настоящий бич. И одно из самых серьёзных последствий этого порочного круга для меня — это прокрастинация. Я прокрастинирую прямо сейчас». Другая участница описала свою петлю привычек следующим образом. «Всё утро я провела, снова попавшись в петлю избегания». Открыть проект, переключиться на социальные сети, потерять полчаса. Вернуться к проекту, взять телефон, чтобы пройти всего один уровень игрушки, потерять целый час. Вознаграждение и избегание заключается в том, что мне не надо справляться с мерзким ощущением, что я не успеваю, и что мне надо много всего сделать. Игры и социальные сети ненадолго меня отвлекают и позволяют спрятаться. В данной ситуации... Триггер — работа над проектом. Поведение — играть в мобильные игры, то есть прокрастинировать. Результат — избегание и потеря часа рабочего времени. Иронично, что мы все понимаем одно. Временное избегание мерзкого ощущения, что я не успеваю, на самом деле только мешает, на самом деле, выполнять свою работу вовремя. Вот продолжение её истории. Последние 15 лет я экспериментирую с разнообразными инструментами и техниками. У меня есть пять разных приложений и подписок для отслеживания моего времени и блокировки конкретных сайтов и приложений в указанное мной время, которыми я ежедневно пользуюсь. Мой телефон в беззвучном режиме практически 24 на 7 и так далее. Мне надо понять, как работать с эмоциональной реакцией на всё это. По существу... Неважно, какие тактики и инструменты я использую, если мне хочется прокрастинировать, я буду. Я всегда найду способ. Я пытаюсь понять, как бороться со своим скрытым желанием, или, если говорить точнее, скрытым страхом. С причиной тревожности. Годами я работала с этим и сама, и с моим терапевтом, чтобы убедиться, что я занимаюсь именно тем, что я хочу делать. Но проблема заключается в том, что у меня за плечами десятилетия глубоко укоренившегося во мне страха, что я недостаточно хороша, что меня отвергнут и так далее. И, к сожалению, это всё подкрепляется кучей примеров, когда именно так и происходило. Когда вне зависимости от того, как сильно я хотела что-то сделать, страх оказывался сильнее меня, и я снова соскальзывала в петлю избегания. Если бы можно было решить это при помощи инструментов или стратегий, я бы уже разобралась с этой проблемой, потому что я перепробовала всё. Не сосчитать, сколько людей годами говорили мне что-то вроде «Ну, тебе просто надо собраться силами и сделать это». Мне хочется у них спросить, «Неужели они считают, что я не думала об этом, или что я думала о таком варианте, и у меня просто не хватало силы воли на это?» И то, и другое — очень неприятные мысли. Мало того, что её бы не приняли в суперэлитный клуб силы воли, в котором среди крайне немногочисленных членов числятся моя подруга Эмили и мистер Спок из «Звёздного пути», но за последние несколько десятилетий никто так и не рассказал этой женщине, что ключом к изменению поведения является ценность вознаграждения и о том, как она работает. Почему ваш мозг выбирает тортик, а не брокколи? Нельзя просто сказать «торт вкуснее». Настоящий ответ помогает нам понять, почему мы ведём себя тем или иным образом и как можно бороться с разнообразными вредными привычками. От заедания стресса до прокрастинации. Давайте начнём с того, как и почему наш мозг формирует привычки. Придётся немного повторить то, о чём мы говорили ранее. Так что прошу вас немножко потерпеть. Ответ на вопрос «почему» достаточно прост. Привычки освобождают в нашем мозгу место для изучения новых вещей. Но не каждое действие входит у нас в привычку. Мозгу приходится выбирать, что закрепить как привычное поведение, а что больше не стоит повторять. Помните, что ваши привычки появляются в зависимости от того, насколько поощряющим является ваше поведение. Чем больше вознаграждение за поведение, тем сильнее привычка. Это важно. Так что я повторю ещё раз. Чем больше вознаграждение за поведение, тем сильнее привычка. На самом деле наш мозг вырабатывает иерархию поведения, опираясь на ценность его вознаграждения. В итоге он выбирает поведение с наибольшей наградой, чтобы вести себя именно так. С точки зрения нейробиологии, это, возможно, связано с количеством дофамина, который активирует центры вознаграждения в мозге, когда мы впервые ведём себя определённым образом. Это связано ещё и с нашим старым добрым пещерным мозгом, настроенным на то, чтобы набрать как можно больше калорий для выживания. Например, в сахаре и жирах много калорий. Так что, когда мы едим тортик, часть нашего мозга думает «калории, выживание» поэтому мы выбираем тортик вместо брокколи. Исследование Института Макса Планка показало, что наш мозг получает два заряда дофамина. Первый, когда мы ощущаем вкус еды, и второй, когда еда оказывается у нас в желудке. В зависимости от её калорийности, наш мозг запоминает, какая еда приносит большее вознаграждение. Больше калорий — больше вознаграждения. Именно поэтому наши родители никогда не ставили на стол обед и десерт одновременно. Если бы у нас был выбор, мы бы ели торт вместо овощей. Однако дело не только в калориях. Наш мозг прикидывает ценность вознаграждения людей, мест и вещей. Вспомните все дни рождения, на которых вы побывали в детстве. Ваш мозг сочетает всю эту информацию. Вкус торта весёлое времяпрепровождение с вашими друзьями и складывает её в единую составную ценность вознаграждения. Ценность вознаграждения связана с конкретным участком мозга под названием орбита-фронтальная кора — ОФК. ОФК — это своего рода перекрёсток мозга, где встречаются эмоциональная и сенсорная информация, а также информация о предыдущем поведении. ОФК использует все эти данные, чтобы оценить составную ценность вознаграждения, формируя единый блок информации, чтобы мы могли быстро получить доступ к ней в будущем. Расположение ОФК в головном мозге вы можете увидеть на картинке в PDF-приложении. Когда вы уже во взрослом возрасте видите кусочек торта, Вам не надо заново знакомиться с его вкусом или вспоминать, как весело вам было, когда вы ели его раньше. Ассоциация, выученная ещё в детстве, вступает в игру. Когда вы едите торт, вам хорошо, и это вызывает автоматическую и привычную реакцию. Можно представить привычки в формате «установить и забыть». Вы устанавливаете ценность вознаграждения и забываете о конкретных деталях. Именно поэтому — С ними так тяжело бороться. Если вы пытаетесь перестать автоматически съедать каждый увиденный вами кусок тортика, вероятно, кто-нибудь доскажет вам, что надо собрать всю силу воли и просто перестать есть сладкое. Но можно ли побороть это желание при помощи мыслей? Иногда это может и сработать, но чаще всего, особенно в долгосрочной перспективе, так не получится. А всё потому, что ваш мозг работает по-другому. Чтобы изменить поведение, надо обращать внимание не только на ваши действия. Вместо этого надо сосредоточиться на ощущении вознаграждения за это поведение. Если бы нам было так легко разобраться со своим поведением при помощи силы воли, мы бы просто говорили себе бросить курить, есть тортики, кричать на детей из-за стресса и вообще перестать тревожиться, и бам, всё бы изменилось, но это так не работает. Единственный способ изменить привычку — обновить ценность вознаграждения за поведение. Поэтому этот механизм и называется обучением с подкреплением. Внимание! Обновление механизма вознаграждения вашего мозга. Итак, как же нам обновить ценность вознаграждения, чтобы бороться с беспокойством, прокрастинацией и другими вредными привычками? Ответ прост — Использовать внимание. Нам надо предложить своему мозгу новую информацию, чтобы дать ему понять. Старая ценность, которую он выучил раньше, уже просрочена. Обращая внимание на результат поведения в настоящем, вы можете вывести свой мозг из состояния привычного автопилота и чётко увидеть и ощутить, насколько много поощрения получают ваши привычки в настоящий момент. Новая информация — переустанавливает ценность вознаграждения старой привычки и помогает продвигать более выгодное поведение выше по иерархии ценности вознаграждения в автоматический режим. Больше об этом я расскажу в следующих главах. Вот пример. Мне не надо говорить своим пациентам, что им стоит заставить себя перестать курить или что курение им вредит. Они уже это знают, ведь они видели, как их любимый ковбой Мальборо Умер от эмфиземы. На самом деле, не менее четырёх ковбоев Мальбора умерли от Хоббл — хронической обструктивной болезни лёгких. Ни один из моих пациентов не входил в мой кабинет с просьбой помочь им курить больше. Вместо этого мы переходим прямо к сути, к непосредственному опыту. Я учу людей обращать внимание на сам процесс курения. Большинство курильщиков начинают баловаться сигаретами в подростковом возрасте, так что они закрепляют очевидную ценность вознаграждения. Молодость и крутость, бунт против родителей и тому подобное. Я прошу их обратить внимание на курение в настоящем, чтобы они могли оценить, какое вознаграждение приносят им сигареты сейчас. Одна женщина в процессе сказала, что сигареты пахнут как просроченный сыр. Она вкус как чистая химия, фу. Обратили внимание на то, как она про них говорила? Она не думала, курение — это плохо. Вместо этого она с вниманием и любопытством отнеслась к своему опыту в процессе, отметив запах и вкус химикатов в сигаретах. Курить невкусно, если действительно обращать внимание на это. Тревожность тоже в этом плане не скрывается. Ко мне никогда не приходили пациенты, утверждая, что они недостаточно тревожатся и не просили таблетки для усиления тревоги. Тревожность — это неприятно. Это осознание, ключ к тому, чтобы обновить механизм вознаграждения вашего мозга. И это, в свою очередь, поможет вам бороться с привычками. В этом и заключается суть второй передачи. Скажите, знакома ли вам следующая ситуация? Вы приходите домой после длинного учебного или рабочего дня. Может быть, день выдался непростым, вы нервничали или просто устали. Время ужина ещё не наступило, но вы идёте на кухню за перекусом, хватаете пачку чипсов или шоколадный батончик и бездумно его жуёте, пока смотрите телевизор, проверяете электронную почту или болтаете по телефону. Вы даже не успели это понять, как полпачки исчезли, а вы чувствуете, что объелись, и вас подташнивает. Давайте составим схему. Триггер — время суток, усталость, голод и тому подобное. Поведение — бездумно перекусываете. Результат — а с каким вкусом вообще были эти чипсы? Я не обратил внимания. Именно. Вот поэтому так сложно бороться с этими противными старыми привычками. Помните правило «установить и забыть», о котором я говорил ранее? Ваш мозг собрал все разы, когда вы расслабленно ели чипсы перед телевизором и соединил их в единую ценность вознаграждения. Чипсы плюс телевизор равно расслабление. Зомби-подобное поведение бездумного поедания включается, как только вы переступаете порог. Эта ценность вознаграждения борьбы со стрессом не обновляется, пока вы не начинаете обращать внимание на то, что происходит в настоящем. Так что, разумеется, вы продолжаете снова и снова повторять это поведение и удивляться, почему вы не можете заставить себя остановиться. Как мы уже поняли, обучение с подкреплением опирается на вознаграждение. Отсюда и название. Подкрепление — это, как правило, какой-то бонус. Поведение приводит к некоторому результату, а он, в свою очередь, активирует действие в будущем. Если поведение приводит к вознаграждению, вы снова повторяете его. Если нет, прекращаете. Буддисты описывают это как причину и следствие. Бихевиористы, изучающие животных, называют это позитивным и негативным подкреплением или оперантным обусловливанием. Вне зависимости от того, как вы это называете, если вы хотите бороться с этой привычкой, вам придётся показать орбитофронтальной коре своего головного мозга, какой беспорядок он устроил, чтобы он чётко понял, что так поступать нельзя. Так учится ваш мозг. Поведение не изменится, если ценность подкрепления остаётся прежней. А ценность вознаграждения может измениться только, если вы обращаете внимание на её настоящую. Это не та ценность подкрепления, которую вы установили для себя в 5 лет или в 13, когда вы могли съесть целую пачку чипсов в один присест и отправиться купаться, не страдая потом от изжоги. Речь идет об актуальной ценности вознаграждения в текущий момент вашей жизни. Только в этой ситуации вы сможете, наконец, нажать красную кнопку обновления механизма вознаграждения. Настоящая магия случается, когда вы тыкаете метафорическим носом вашего мозга в свою дурную привычку, закреплённую им, и разочаровываетесь в этом поведении. Не хочу, чтобы вы пропустили этот момент, так что повторю это ещё раз немного медленнее. Если вы на самом деле начинаете обращать пристальное внимание, не выдвигая никаких предположений и не опираясь на предыдущий опыт, и видите, что сейчас это поведение не приносит никакого вознаграждения, я обещаю, вы с меньшим восторгом будете относиться к повторению этого действия. А всё потому, что ваш мозг обновляет ценность вознаграждения, опираясь на последнюю полученную информацию. Именно её вы предоставляете, когда обращаете внимание на то, как себя чувствуете. Когда ценность меняется, Ваша УФК перестраивает иерархию вознаграждения и передвигает менее поощряемое поведение ниже в списке реакций на триггеры. Вы чётко видите и ощущаете, что это не приносит вам того вознаграждения, о котором вы помните, так что вы с меньшим энтузиазмом стремитесь повторить это в будущем. Разочарование, как в Санта-Клаусе. Словно ребёнок, который дёргает Санта-Клауса за бороду и впервые осознаёт, что Санта — обман. Это просто мужчина в красном костюме с фальшивой бородой. Так и вы, обращая пристальное внимание на результат своего поведения и обновляя ценность вознаграждения в ОФК, не можете вернуться в прошлое и притвориться, что забыли увиденное. Стоит вам узреть истину, и вы уже не сможете нажать на кнопку отмены и убедить себя в существовании Санты. Как только вы полностью осознаёте, что прокрастинация лишь мешает вам вовремя справляться с работой над проектом, а съеденная пачка любимых чипсов принесёт вам только вздутие и испорченное настроение, вы не сможете закрыть глаза на то, что чувствуете на самом деле. Раз за разом, обращая внимание на собственные действия, вы всё лучше будете понимать, что они приносят вам на самом деле. Если вы заметите, что, переев чипсов, плохо себя чувствуете, вы не так охотно съедите пачку за один присест в будущем. Не потому, что вам придётся заставить себя отказаться от них, а просто потому, что вы вспомните, что было в прошлый раз, а ещё разок до этого и ещё раньше. То же самое касается беспокойства, прокрастинации и любых других петель привычек тревожности, которые закрепились в вашем поведении за долгие годы. Это прекрасный способ взломать систему обучения с подкреплением вашего мозга, и он никак не зависит от вашей силы воли. Теперь вы знаете, как функционирует ваш мозг, и поэтому можете заставить его работать на себя, перестав работать на него. Определение второй передачи. «Дар разочарование. Вторая передача работает над тем, чтобы вы обращали внимание на результаты своих действий. Это обучение с подкреплением или старая добрая причинно следственная связь. Когда вы определили все свои петли привычек и составили их схемы, то есть научились ездить на первой передаче и чувствуете, что готовы к переходу на новый уровень, задайте себе простой вопрос. «Что я получаю от этого поведения?» Чтобы ответить на него, вам придётся обращать пристальное внимание на настоящие внутренние ощущения, эмоции и мысли, которые возникают в результате анализируемого поведения. Предупреждение. Это не интеллектуальное упражнение. Не попадайтесь в ловушку, когда поймёте, как работает система вознаграждения мозга и решите, что сможете логически отговорить себя от вредных привычек и привить полезные. Если вы когда-либо пытались бороться с привычкой перекусывать, возможно, вам знакомо следующее. Триггер. Время суток, тревожность, стресс, голод и так далее. Поведение. Говорите себе, что вам не стоит перекусывать. Пять минут спустя вы отвлекаетесь или вас подводит сила воли, и вы всё равно бездумно что-то жуёте. Результат. Чувствуете вину. Говорите себе, что не стоило так себя вести. Хотя мышление и помогает нам принимать решения и планировать, зачастую мы слишком сильно полагаемся на логичную часть нашего разума. Помните, что это самая юная и слабая часть вашего мозга, так что вы не можете свалить на неё всю тяжёлую работу. Пусть занимается приятными творческими задачами. Когда речь идёт об изменении мышления, Оставьте это тяжеловесом. ОФК и другим частям вашего мозга, которые отвечают за обучение с подкреплением. Как уговорить этих качков выполнять ваши приказы? Наймите для них тренера. Тренер поможет им понять, что выполняя для вас тяжёлую работу, они становятся сильнее, так что качки сами захотят работать на вас. Ваше внимание и есть тренер для вашего мозга. Если ваш разум захочет превратить этот процесс в интеллектуальное упражнение и при помощи логики заставить вас отказаться от беспокойства, переедания и других вредных привычек, отмечайте эти моменты. Вы можете даже составлять схему этого явления в виде петли привычки, о которых было сказано ранее. А затем задавайте себе вопрос «Что я получаю от этого?» Но не опирайтесь в ответе на логику и разум. Задавая себе этот вопрос, отключите склонность рассуждать на несколько секунд, переключитесь в режим наблюдения и последите за тем, что происходит в вашем теле. В этот момент внимательность с лёгкостью начнёт тренировать ваш разум. Очевидно, что съев целую пачку картофельных чипсов, вы не помогаете себе готовиться к марафону и не снижаете давление. Прокрастинируя, вы не выполните работу будет становиться только хуже, особенно когда дедлайн приблизится. Внимание! Именно в нём кроется дар разочарования, словно подарок, который лежит под ёлочкой и ждёт, чтобы его открыли. Готовы ли вы отправиться в страну разочарования? Тогда в путь. Теперь, когда вы узнали ключевой механизм тренировки вашего мозга, попробуйте его применить и проверить, Можете ли вы привыкнуть к нему? Можете ли начать ездить на второй передаче? Проанализировать петлю привычки, тревожности или любую другую, чтобы сдвинуть с места, а затем переключиться на вторую передачу, обращая внимание на результат поведения. Прислушайтесь к своим ощущениям и сосредоточьтесь на вопросе, что я от этого получаю, что я чувствую в результате этого поведения.